Глава 36. Тут же все становилось настолько очевидно, что медлить я не стал. Пусть я еще довольно предвзято относился к тому, что создает Элиот, и тем более, когда он это делал без тестов, что для него похоже было нормой. Но все же его оборудование это лучше, чем вообще ничего. Так что я протянул руки к поясу, стараясь сделать это незаметно и во время уклонений. И вот когда мой противник сделал очередной глубокий выпад в попытке хотя бы так достать меня, я вытащил созданное Элиотом оружие. Парень, являющийся, на мой взгляд, настоящим гением-изобретателем, долгое время расспрашивал меня о том, что я предпочитаю использовать. Так как я хотел наладить с ним отношения, то не видел в этом ничего такого и в какой-то мере рассказывал, как именно и с помощью чего тренируюсь. Я никак не ожидал, что в итоге это приведет к созданию электрических телескопических дубинок. Их длина в неактивированном состоянии была не больше 20 сантиметров, и они прекрасно прятались под моей курткой в специальных крепежах на поясе, Тем более они нисколько мне не мешали двигаться и сражаться, но главное было в том, что их всегда можно было спокойно вытащить прямо во время сражения, когда этого противник не ожидает. Вот и сейчас мускулистый бугай замахнулся рукой и открылся мне. Точнее, для того, чтобы его достать, мне бы потребовалось сделать пару шагов навстречу, но вот с дубинками разница в расстоянии исчезала. Электрическая дубинка легла аккуратно в подмышечную впадину и выдала разряд одновременно с моим резким тычком в это уязвимое место. Пусть на руках моего противника не появилось ни царапины после того, как он ею пробил стену, но пример все с тем же зомби показал, что электрический урон пробивает подобных монстров. «Это еще что такое?» Взревел парень, отскакивая от меня и с удивлением, смотря на оружие в моих руках. «Эй, дерись как мужик, используй свои кулаки!» Он действительно думал, что этого наезда будет достаточно, чтобы я остановился? Но уж нет, мы тут не играем в благородство, да и сложно говорить о подобном с лидером малолетней банды, тем более он и сам не до конца понимает, что стоит за этими словами». Я лишь перетек в боевую стойку и приглашающий ему махнул рукой. После этого сражение пошло куда веселее. Мой неповоротливый противник все еще пытался достать меня, но с помощью электрических дубинок я, словно рассерженный шмель, сжалил его в любой удобный момент. Да, ему этого было недостаточно, чтобы сдаться, но по крупицам понемногу напор главаря банды спадал, И все чаще он морщился от моих ударов. Насколько бы хороша ни была его защита, но на такое она точно не рассчитана. И с каждым мгновением это становилось все яснее. И тем не менее выносливость и стойкость моего противника поражали. Сам я не уверен, что смог бы так долго продержаться под этими зарядами. Вполне возможно, мне хватило бы и одного попадания. «Не знаю, что там накрутил Эллиот, но искры при касании дубинки выдавали такие, что я опасался, что и меня достанет. Это выглядело бы совсем глупо, если бы я проиграл схватку из-за своего же оружия. После такого позора точно лучше в этом районе не появляться». Но хотя бы в этом Эллиот меня не подвел и обеспечил защиту пользователя, сосредоточив электрический разряд на самом конце дубинки. С каждой пройденной секундой и очередным удачным ударом мне становилось все легче уходить из-под ударов татуированного силача. Даже его выносливость подходила к концу, и парень теперь не думал задевать меня словами и старался беречь дыхание. В какой-то момент я понял, что открывается удачный шанс быстрее завершить этот бой, и я собирался им воспользоваться. Вновь связка из двух ударов, где правая рука целится мне в голову в попытке достать пудовым кулаком до моей черепушки, а левая пытается ухватиться хоть за что-то в рывке вперёд после первого удара. Но в который раз я оказываюсь быстрее и вместе с тем... Прокрутив электрические дубинки в руках, бью в область локтей, которые так удачно раскрыты из-за безрукавки. Мой противник уже начинает инстинктивно отдергивать руки и делает шаг назад, чтобы я его не достал. Но я этого и добивался. Моей целью изначально были не руки, а ноги парня. И вот, когда он отклонился назад, они оказались ничем не защищены». Резкий удар в попытке добраться до болевых точек на ногах, и мой противник воет от боли и неловко падает на колени, открываясь еще больше. Дальше уже пришлось монотонно долбить его палками до тех пор, пока он не опустил руки и не рухнул на пол, конвульсивно подергиваясь от электрических зарядов, что еще пару секунд скользили по нему». И я совершенно не виноват, что одна из палок чуть дольше задержалась на нем С такой непробиваемостью я более чем обоснованно опасался, что все это не более чем уловка. В этом деле лучше все перепроверить пару раз, чем поворачиваться спиной к вроде бы поверженному противнику. Стоило мне только отвернуться от уже пребывающего в отключке парня, как он подтвердил все мои опасения». Не знаю, каким образом он сумел так хорошо притвориться, или, может, у него каким-то образом открылось второе дыхание. Все это было неважно. Просто в какой-то момент мой противник, который точно уже был без сознания, вдруг бросился на меня. Начальный рывок к своему стыду я проборгал и повалился на пол. Хорошо, что догадался отключить палки, а то еще сам себя мог бы поджарить случайно. Главарь банды дернул меня за ноги, и как только я оказался на полу, невнятно что-то, рыча себе под нос, пополз ко мне. При этом его взгляд был полностью невменяемым, будто он уже толком не понимает, что вокруг происходит, и видит лишь цель, до которой должен добраться. И как бы этого ни хотелось, этой целью был именно я». Впрочем, неудивительно, что всю свою злость он направил на меня после всех этих болезненных, как я надеюсь, для него минут боя. Парень был тяжелее меня и в целом мог бы задавить меня на одной массе, но не сдавать же после такого, видя, что так просто до него не достучаться, и, скорее всего, в этот момент мой противник подобен берсерку, что не чувствует боли, я не стал сдерживаться». В такие моменты все решают решительности первые мгновения. Пусть мой противник и не чувствует боли, но все равно мозг можно перегрузить от болевых ощущений. Добром, вспоминая уроки мастеров Харанара и Райлина, я стал прямо из того положения, в котором был наносить удары костяшками пальцев по всем болевым точкам, до которых мог дотянуться – Палки, к сожалению, пришлось отбросить в сторону, так как на таком расстоянии они уже скорее мешали, чем оказывали помощь, да и не хватало еще, чтобы этот безумец их использовал против меня. Жаль, что нельзя было его избивать как манекен, ведь этот ополумивший парень продолжал нападать на меня, используя всю оставшуюся в его теле силу, приходилось прикрываться и сдерживать себя, чтобы не застонать от боли. «Сейчас мой враг был подобен почувствовавшему кровь зверю, и любое проявление слабости могло сорвать окончательно все тормоза. Знакомиться с тем, что будет после этого, мне совершенно не хотелось. В один из удачных моментов мне получилось расшатать его стойку и выскользнуть из захвата ног. Банально мышца не выдержала того напряжения, что на нее оказывали». Боль-то он, может, и не чувствует, но организм – тонкая штука, и на этом можно строить выигрышную стратегию даже с такими противниками. Тут же, оказавшись сбоку, я даже не подумал подниматься. Все равно ведь повалит на землю. Нет, наоборот. Я сразу попытался подловить его конечность, и пусть не с первой попытки, но мне удалось захватить его левую руку и тут же резко вывернуть ее так, чтобы она повисла безжизненной плетью, вывих и довольно болезненный ему точно обеспечен. Вот от такого мой противник вновь что-то начал невнятно орать, но я уже захватил его вторую руку и проделал с ней то же самое». Теперь осталось лишь переместиться ему за спину и еще раз для уверенности ударив по ногам, чтобы он даже не думал подниматься, взять его на удушающий. Даже несмотря на свое плачевное состояние, татуированный парень продолжал сопротивляться моему захвату и все порывался сбросить меня с себя что-то неразборчивого мыча, словно бешеный бык». Очень сомневаюсь, что он вообще понимает, что вокруг происходит, и действует на от них голых инстинктах. Сейчас они ему твердят, что надо меня уничтожить, но я специально не попадаюсь в его поле зрения, продолжая душить. Самым неожиданным моментом для меня оказалось, когда этот бугай вдруг обратил внимание на Кайну и стал подниматься с земли, даже несмотря на то, что я висел на нем». Я еле успел снова подбить его ноги, чтобы он оказался на полу, но ведь свои попытки он так и не прекратил. Что это вообще такое? Спустя, наверное, минуты три такой возни, он наконец-то затих. Ну, а я для уверенности еще прошелся по ногам, повредив связки. Уж после такого он сможет разве что ползти, словно червяк. Пришлось, конечно, поступить жестко по отношению к своему противнику, но он сам вынудил меня на подобный шаг. Я молча поднял свои дубинки, убедившись, что они пока еще целы. К сожалению, как бы ни был хорош Эллиот, но материал для их основы он подобрал не самый прочный, так как из-за встречных ударов кулаками этого бугая по ним пошли пока еще не слишком заметные трещины». Использовать их после такого будет, скорее всего, опасно, так как я не знаю, насколько хорошо Элиот постарался с изоляцией дубинок от той части, что генерирует электрический заряд. Но я точно закажу их улучшенную версию с учетом недостатков. Больно, уж удобно они лежали в моей руке, да и напоминали те, с которыми я тренировался с мастером Харанаром. Даже звуки разрядов добавляли свой чарующий оттенок в сражение, и мне это пришлось по вкусу. «Остался только ты!» – направил я дубинку в сторону последнего оставшегося главаря в очках. «Пожалуй, откажусь от такой чести!» – примирительно поднял он руки. «Если хотите, я и так могу сказать, что вы меня поколотили. Как вам такой вариант?» «Не знала, что среди тех, кто ходит под масочниками, окажутся такие трусы», – презрительно бросила Кайна, устал стоять, по всей видимости, в стороне от основного действия. «И как же ты вообще оказался среди лидеров банд с таким-то отношением?» «Не всегда надо лезть с голыми кулаками вперед, если знаешь, что все равно не победишь». Поправив указательным пальцем свои очки, спокойно ответил парень, даже не разозлившись на оскорбления со стороны девушки. «А вот меня тоже интересует, как подобные люди еще смеют находиться в наших рядах?» – раздался насмешливый женский голос откуда-то сбоку. Его обладательница не заставила себя долго ждать, и вскоре вышла на свет тех ламп освещения, что еще не были разбиты во время нашего боя. Это оказалась одна из представительниц масок. Судя же по фигуре, определенно это была Дебора, собственной персоной. Похоже, действия Кайны все же привели к тому, что мы привлекли внимание этого клана. Впрочем, этого она и добивалась все это время, а значит, нам не удастся так легко отвертеться. «Напряжно, особенно с учетом того, что я изрядно выложился в бою с предыдущими противниками, и сейчас я совсем не был уверен, что в таком состоянии смогу хоть что-то сделать против клановой девушки. Я не собирался ничего предпринимать против вас», – начал было говорить единственный оставшийся на ногах лидер малолетних бандитов. Договорить говорить ему Дебора не дала». Она за одно мгновение оказалась рядом с ним и ударом ноги в живот заставила его сначала согнуться от боли, а потом все той же ногой сверху вниз нанесла удар по голове. Причем оба движения были проделаны с показательной медлительностью в начале и быстрым финалом в конце. Она буквально вбила парня в пол, и тот не мог ей сопротивляться, попросту не успевал за ее движениями, «С одной проблемой разобрались, а теперь остались вы», – медленно повернулась к нам девушка так, чтобы ее униформа выгодно подчеркнула форму ее тела. Возможно, мне показалось, но в этот момент она насмешливо и с вызовом смотрела на Кайну, которую вообще некоторые восприняли за парня». «Мне казалось, что это только один человек нам мешает, а оказывается вас двое», задумчиво проговорила девушка в маске. «Ну ничего, сейчас я от вас все узнаю, и о ваших близких тоже будете знать, как переходить нам дорогу». Угроза в ее голосе слышалась нешуточная, и я совсем не думал, что это может быть блефом, лишь бы нас напугать. Нет, это всего лишь была констатация факта того, что с нами неминуемо произойдет. Я едва успел перехватить Кайну, которая бросилась навстречу Дарей, причем, как оказалось, сделал это очень вовремя так как буквально в следующий миг там, где находилась голова девушки, уже находилась нога клановой. Причем очень легко было понятно, что не отдерни я ее назад, то девушка уже лежала бы на полу. Слишком быстро все произошло, и я совсем не уверен, что Кайна успела бы среагировать вовремя. Нет, она определенно не готова встречаться с Деборой. Ну что же вы оттягиваете, неизбежное насмешливо произнесла клановая, показательно, медленно и грациозно опуская ногу на пол. «Я ведь все могу закончить быстро, а могу и показать, почему не стоило мешать нашим планам». «И почему все так любят болтать и бросаться угрозами». Но я только был рад подобной задержке, так как этого времени хватило, чтобы перевести так уже потрепанные дубинки в режим максимального заряда и, отвернув в сторону Кайну, скрестить их перед собой. Яркая вспышка, казалось, пробилась даже сквозь закрытые веки, но дело свое сделало» от меня отдельно предупреждал, что можно один раз попробовать сделать подобный фокус, но после этого вся начинка палок просто сгорит, и знал об этой особенности только я. Так что подобное стало полной неожиданностью как для Кайны, так и для Деборы. Клановая как раз побежала к нам и оказалась ближе всего к вспышке, так еще и один из зарядов попал в нее. Но соскользнул по униформе в пол. Не было видно, что это причинило ей вред, но девушка все же начала слепо водить руками в воздухе. Я же не стал испытывать судьбу и толкнул Кайну в направлении лестницы. «Отпусти меня! Я с ней разберусь!» – тихо шипела моя напарница, но тем не менее подчинялась моим командам. «Не сейчас!» «Строго посмотрел я на нее. Мы пока не готовы к прямой встрече с масочниками, но, похоже, привлекли их внимание в достаточной мере, как ты того и хотела». «Хорошо», – не сразу, но согласилась Кайна. «Пока еще Дебора не успела прийти в себя, мы спешно покинули это место, оставив Клановую самостоятельно разбираться с тем, что осталось после нас». Что-то подсказывало, что теперь наше противостояние перейдет на новый уровень, тем более уже наступил первый день весны, а значит, осталось не так много времени до конца учебного года. Конец книги читал Александр Чайцин июль 2023 года.